Представив себе предстоящий совершенно сказочный день с флорой, начиная с хорошо замороженной бутылки шампанского, конечно, за мой счет, я тихонько застонал. Встречный парень на костылях, одна нога в гипсе, с любопытством взглянул на меня. Я машинально отвернулся и поглядел на свое отражение в окне магазина. Молодой человек в дорогом лыжном костюме на отдыхе в одном из наиболее прославленных в мире зимних курортов. Можете поместить мое фото для рекламы в каком-нибудь шикарном журнале путешествий. Я усмехнулся своему отражению в окне. Мне пришла в голову занятная мысль, и я последовал за парнем на костылях, немного прихрамывая. К тому времени, когда я нагнал его, я уже заметно хромал. «И вы тоже?» — соболезнующе спросил парень. «Только растяжение», — объяснил я. «Когда же я пришел в небольшую частную больницу, удобно расположенную в центре города, то уже вполне сносно изображал лыжника, упавшего, по крайней мере, на середине спуска. Часа через два я вышел из больницы на костылях Колено моей левой ноги было в гипсе. Потом я уселся в ресторане, пил черный кофе с печеньем и безмятежно читал вчерашний номер «Геральт Трибюн». Молодой врач в больнице отнесся скептически к моему утверждению, что я сломал ногу. «Закрытый перелом», — уверял я. «У меня прежде уже дважды бывали такие». Врач высказался еще более скептически, — когда осмотрел мою ногу через рентгеновский аппарат. Но я продолжал настаивать на своем, и он, пожав плечами, сказал, «Ладно, это же ваша нога». В Швейцарии предоставляется любое медицинское обслуживание, как нужное, так и ненужное, лишь бы вы платили за него. Мне рассказывали об одном мужчине, у которого воспалился нарост на большом пальце, и он возомнил, что у него рак. Врачи в Соединенных Штатах, Англии, Франции, Испании и Норвегии уверяли его, что это пустяковая инфекция. Однако он не успокоился до тех пор, пока в Швейцарии ему с готовностью за соответствующую плату не ампутировали палец. Теперь он преспокойно живет в Сан-Франциско. Около часа дня я взял такси и поехал к себе в отель. С бледной улыбкой выслушал соболезнования служащих отеля, и с видом стойка, мужественно переносящего страдания, тяжело заковылял в бар. Флора сидела в углу у окна. На столике перед ней стояла в ведерке со льдом непочатая бутылка шампанского. Она была в зеленых брюках в обтяжку и в свитере, плотно облегавшем заманчиво и надо это признать, округлости ее грудей. Рядом на спинке стула висела леопардовая шуба, и в баре от нее пахло, как и в цветочной лавке с тропическими растениями. Увидев, как я неуклюже на костылях вползаю в бар, Флора тяжело задышала и воскликнула «Что за ерунда?» «Э, пустяки!» бесстрашно объяснил я. Всего лишь закрытый перелом. Недель через шесть снимут гипс. Так, во всяком случае, врачи уверяют. И я со стоном тяжело плюхнулся в кресло, выставив вперед загипсованную ногу. «Какого черта? Как это случилось с вами?» раздраженно спросила она. «Лыжи не развернулись». И Это была правда. Я действительно сегодня не притрагивался к ним. Они скрестились, и я упал. Был не очень внимателен, полон тем, что сегодня ожидало меня. Выражение ее лица смягчилось. «Ох, бедняжка!» — сочувственно кивнула она. «Во всяком случае, шампанское мы можем выпить», — заключила она, сделав знак официанту. Врачи запретили мне пить. Специально предупредили об этом, так как это препятствует заживлению. «Все, кого я знала, пили и при переломах», — возразила Флора, явно не желавшая расставаться с шампанским. «Доктор сказал, что у меня хрупкие кости», — уныло объяснил я, сопроводив это гримасой боли на лице. «Очень больно, милый». — спросила она, ласково взяв меня за руку. — Да, немного, — мужественно признался я. — Видно, ослабевает действие морфия. Но позавтракать-то мы, конечно, можем. Мне неприятно, Флора, что я расстраиваю все наши планы, но врач велел мне лежать в постели, положив ногу на подушки. Уж простите меня, — закончил я, с трудом поднимаясь, чтобы идти к себе в номер. «Я приду к вам, чтобы поуютнее устроить вас», — предложила Флора. «Не обижайтесь, но мне бы хотелось побыть некоторое время одному. Когда со мной что-нибудь случается, я всегда уединяюсь. Это у меня еще с детства. Меня никак не устраивало, чтобы я беспомощно лежал в кровати, а рядом со мной находилась Флора, дающая волю своим чувствам. «Выпейте шампанского!» «За нас обоих! Запишите эту бутылку за мой счет!» — обратился к официанту. «А попозже можно зайти к вам?» — спросила она. «Я попытаюсь заснуть и сам позову вас, когда проснусь. Не беспокойтесь обо мне, дорогая!» И я оставил ее, это цветущее создание, хотя и надутое, но весьма завлекательная в зеленых в обтяжку брюках и плотно облегающем свитере. Последние лучи заходящего солнца розовели на далеких вершинах окружающих гор, когда дверь в мою комнату тихонько отворилась. Я покойно лежал в кровати, глупо уставившись в потолок. Зашла за подносом горничная, Но, увы, вскоре следом за ней просунула в дверь голову Флора Слоун. «Я только лишь узнать, не нужно ли вам чего», — сказала она, входя в комнату. Смутно различая ее в сгущавшихся сумерках, я, тем не менее, остро ощутил резкий запах ее духов. «Как вы, милый!» Флора подошла к кровати и, словно опытная медицинская сестра, пощупала мой лоб. Температура нормальная. Врач сказал, что к ночь поднимется. «А день прошел хорошо?» — спросила она, усаживаясь на край постели. «Могло быть и лучше». Внезапно она обрушилась на меня и стала целовать я изогнулся, чтобы иметь возможность дышать. Нога в гипсе неловко свесилась с кровати, и я непритворно застонал от боли. Раскрасневшись и тяжело дыша, Флора поднялась с кровати. В комнате было полутемно, трудно было разглядеть выражение ее лица, но мне показалось, что она глядит на меня с подозрением. «Двое моих знакомых», — начала она, — Условились встретиться сегодня вечером. А днем один из них тоже сломал ногу. Но это не остановило его. И он придет к десяти часам вечера, как они и условились. «Видно, он моложе меня», — запинаясь, — сказал я. «Или у него кости покрепче?» Кроме того, в первый раз... «Особенно с вами хочется быть в полной форме». «М-да», — сухо сказала Флора. «Ну, мне пора», — продолжала Флора. «Вечером соберется небольшая компания, и надо одеться». Она наклонилась и холодно поцеловала меня в лоб. «Если хотите, я загляну к вам после ужина». «Навряд ли это благоразумно, милая». «Ну что ж, возможно, покойной ночи», — пожелала она, уходя. Лежа на спине я опять уставился в потолок. Да, этот молодой человек, что со сломанной ногой приплетется в их компанию настоящий герой. Еще один день решил я, и на костылях, или бросив их, но я отсюда уеду.